вторая. 22 марта. Вечер. Иваныч вроде и не сильно так приложился к перцовке. И то ли стресс, то ли устал просто. Но опрокинув себя четыре раза по половине чайной кружки, трюмки такие нашли, он уснул в кресле подле телевизора с пультом в руках смотрел на него. Вполне такая мирная картина. Побыватель дома после трудового дня смотрит фильм ужасов. Но время вовсе не мирное. И по телевизору показывают не очередную экранизацию Ричарда Мэтсона, а самую настоящую хронику гибели мира. Москва. Много пожаров. Брошенные в замерзших пробках машины. Мелькают и сменяются картинки, а сюжет один. Нежить пожирает все живое, и в крупных городах всего мира зомби быстро сменяют живых. Кто-то сопротивляется и образуются даже целые кварталы крепости, дома крепости. Кто-то, почувствовав отсутствие какой-либо власти и законности, ведет себя еще хуже, чем нежить. Оренбургу относительно повезло, если можно так сказать, и у него была фора приблизительно в сутки, из-за не такой уж высокой плотности населения. Ах, надеюсь, еще лучше от тела обстоят. Хотя сколько их осталось, тех деревень. Урбанизация с ссаными тряпками загнала народ в города. И теперь кем-то придуманная мышеловка захлопнулась. Я подошел и поднял с коврового покрытия пульт, который выпал из расслабленной руки спящего Григория, и выключил телевизор. Да уж, кому же это понадобилось? А главное, зачем? Почувствовать себя Богом? И дальше что? Наверное, в конце концов найдутся ответы на эти вопросы. А пока поживем тут немного, осмотримся. Возможно, придет в голову верное решение. А ехать, как те ребята на УАЗе, куда глаза глядят, что-то нет желания. Посмотрел на часы. Почти полночь. Ну вот и второй день отпуска закончился. Приехал, блин, как верно подметил Илья, в гости к мертвым. Нет, приехал, конечно, к еще живым, но я даже представить не в силах, сколько людей за сутки превратились в вечно голодных мертвых скитальцев. С этой мыслью подошел к столу и, плеснув несколько бульков в чашку, выпил, закусил добрым куском балыка. И, кстати, если этот Илья собрался отчалить, то, возможно, стоит перебазироваться в его дом? Теремок у него серьезный. Вот завтра буду прощаться и намекну ему. Зевнул так, что чуть телюсь не вывихнул. Нет, так не пойдет. Включил плиту. Решил кофе сварить, так как мне охранять покой дома до четырех часов, так с Григорием договорились. Осмотрел нашу мышиную нору. Нормально натаскали, на первое время хватит, а там придумаем что-нибудь. Проверил входную дверь. закрыта Достал с верхней полки вешалки дробовик, пояс с подсумками повесил на плечо и поднялся к себе. Оттуда и из ванной комнаты хороший обзор. Дробовик на тумбочку у кровати. сашкин револьвер переделку туда же. Презрительно посмотрел на кровать. Нет, не дождешься. Ладно, пойду умойся в ванной, да и кипяток на кофе поди поспел. После умывания несколько приободрился, а отпив половину большой кружки кофе, стало вообще хорошо. Вот теперь можно и наверх, на пост. Только бинокль раскопаю в спортивно-туристическом бауле. Бинокль, кстати, неплохой попался. По-честному, Made in China написано, но выглядит крепким, регулируемая кратность от 7 до 20. Купили таких два и еще один прибор ночного видения от знаменитой фирмы No Name. И если в магазине не обманули, то вполне достойный прибор за свои деньги получили. Отдали за него, к слову, 10 тысяч. Поглядываю на крадущиеся прозрачные облака на фоне растущей луны и звездного неба. Свет в кухне соседнего коттеджа, где мы с Иванычем прервали трапезу мертвяков, так и горел. И я невольно туда поглядывал. Мерзкое зрелище. Тела упокоенных вроде больше никто не голодал, так что буду надеяться, что там никого больше нет. Хотел ведь проверить. Ну да будет еще возможность. Открыл окно, вдохнул. А ведь весной пахнет. Рановато, конечно, но все к тому идет. На улице держится, сколько здесь нахожусь, стойки плюс пять градусов. По дорогам просто реки грязи текут. Где-то на окраине поселка кто-то истошно закричал. Крик длился примерно минуту, а потом затих. Периодически слышались выстрелы, а вот сирен и кряколок больше не слышно, что о многом говорит в частности о том, что уже никто никого защищать и спасать не собирается. «Мама — анархия, папа — стакан портвейна», — пришла на ум старая песня. Так и сидел, напивая ее и отхлебывая кофе, и посматривал на окрестности в ПНВ, как оказалось действительно неплохой. Высокое разрешение, хороший контраст и отсутствие искажений изображения по краю поля зрения. 23 марта. Перед рассветом. Тварь я заметил на трехуровневой крыше коттеджа Ильи, когда в очередной раз перешел в ванную для наблюдения за дорогой. Она, или оно, меня напугало своим видом так, что я электровеником пронесся по дому и всюду выключил свет, оставив гореть лишь одинокий софит на лестнице. Вернулся в ванную, еще раз внимательно присмотрелся к этому гостю из ада по брывках одежды. Череп, как у неандертальца, на длинной шее, длинные жилистые руки. Или нет, это уже больше на лапы похоже. Тварь медленно крылась по коньку крыши, потом застыла, повернулась назад. И когда из тени яндовы появилась еще одна, больше размеров, как мне показалось, я выхватил телефон и набрал номер Ильи. «Внимательно!» — ответил сонный голос. «Илья, поднимай весь дом, охрану свою!» «У тебя на крыше две твари. Здоровые!» Я говорил быстро, а сам продолжал наблюдать в прибор ночного видения. «И, похоже, они пришли ужинать». «Понял. Спасибо!» — ответил Илья и отключился. По периметру забора и на остальной территории участка Ильи включилось дополнительное освещение, а я спустился и растолкал Григория. «Что?» — протер он глаза и сел в кресле. «Ты чего свет потушил?» Ильей и его домочадцами пришли ужинать. — Да ладно. Зомби? — Нет. Я думаю, это какая-то производная от них. Мутанты, может, какие. А тем временем со стороны дома Ильи началась интенсивная стрельба. — Это у него? — Ага. Бери вепря и наверх пошли. Григорий схватил зачехленное оружие, что стояло в углу гостиной. Мы поднялись наверх и зашли в ванную. — Так, — припал я снова к биноклю. — Где же они? — а сколько их? — Я двоих видел. — Ну-ка, подвинься. Григорий подкатил пластиковую емкость для грязного белья под небольшое окошко, высунул в него ствол и поставил ногу на ящик. — Вот так удобно. — Ох ты ж! Чего? Да хрень какая-то с гаража сиганула на охранника. По ней стрелять начали, а она обратно на гараж. Распласталась и затаилась. — Так стреляй! — Не торопи, я же не снайпер. Так, баловался с оптикой. — Да тут метров сто двадцать, для этого не нужно быть снайпером. — Тихо! — Григорий выдохнул, замер. Бах! — Бах! — Что? — спросил я, а потом махнул рукой и, привстав на носки, попытался разглядеть творящееся во дворе у Ильи в бинокль. — Попал! Точно попал! — сказал Григорий. Только оно сползло по стене гаража и вдоль забора убежало. — За беседкой, видишь? — Точно, вижу. Григорий чуть повел стволом, снова замер. — Бах! Вот теперь точно попал. В шею вроде. Так, ага, вон его как повело. Оцелил в голову. Оно чует, что ли? Раз — и башку отвернула давай, давай!», давай Начал болеть я за охранника, что приближался и полил из сайги потварик, которая после попадания в шею потеряла резвость и как-то боком пыталась отползти в тень. Похоже, Иваныч перебил ей шейные позвонки. И тут, буквально в два прыжка, из-за бани или летнего домика выскочила вторая тварь, сбила с ног стреляющего по ее товарке Чоповца, покувыркалась с ним и снова в несколько прыжков забралась сначала на балкон, а потом на крышу. Стрельба прекратилась, и пару минут стояла тишина. Я наблюдал, как Крепыш, его трудно не узнать, аккуратно пробираясь вдоль забора и, посматривая наверх, добрался до товарища, а тот уже медленно поднимался и неуверенно, шатающейся походкой, пошел на Крепыша. И тут снова появилась эта тварь. Крепыш ее засек и успел несколько раз выстрелить до того, как она придавила его своей тушей и замерла. — Григорий Иванович, вали поднявшихся! — разволновался я не на шутку. — Спокойно, Влад! — ответил он, посмотрев на меня, и приник к прицелу заметно нервничая. — Бах! — Обратившегося в мертвяка охранника как будто дернули резко за голову, и он упал. Затем в мертвой зоне двора, то есть в той части, которая была скрыта от нас забором, началась стрельба, а потом выстрелили пару раз в доме, были хорошо слышны крики. — И что? — посмотрел на меня Григорий. — Если твари было две, то они мертвы, а там теперь воюют с обратившимися. — Так что, идем? Не справиться ведь! «Пошли», — решительно ответил я. Выйдя из ванной, заглянул к Никите. Он сидел на кровати и хлопал глазенками. «Никит, ты посиди в комнате и не выходи, пока не приду я или дядя Гриша. Понял?» Он в ответ неуверенно кивнул, а я закрыл дверь и быстро пошел в свою комнату, где одел пояс с подсумками и открытые кобурой Макарова, в которую сунул револьвер, схватил дробовик, и побежал вниз, где Иваныч уже обулся и ждал меня с Ижом в руках и патронташем на поясе. Я тоже быстро обулся, одел Чобовский жилет, и мы побежали на помощь Илье, если он еще жив. Сложно передать охвативший меня ужас, когда мы пробежали пару десятков метров по дороге. По ней, вероятно, на звук шло не меньше двух десятков мертвяков, и это только те, которых мы видели благодаря освещению дома Ильи. Я включил фонарь и посветил нам за спину. — Твою мать! Назад! Назад, Иваныч! Во двор! Снеся головы троим, что успели дойти до забора нашего дома, мы перемахнули через ворота, чтобы не тратить время на открывание и закрывание калитки. Я чуть наклонился, оперся зажатым в руках дробовиком о колени и тяжело дышал. — муля хорошо, что курить лет десять назад бросил, — сказал Иваныч, тоже тяжело дыша. — Мы их не спасем. «Нет», — отрицательно помотал я головой, — «не спасем. Слишком много мертвяков. Пошли проредим хоть их. За карабином сходи». Мы с Иванычем пристроились на кучу стройматериалов и методично, не торопясь, начали отстреливать мертвяков на дороге. «Иваныч тех, что у дома Ильи, благо там светло и оптика позволяет, а я тех, кто перся мимо нас по дороге». Марьева над стволом мосберга уже не давала нормально целиться, когда я расстрелял не менее полусотни патронов. И, как говорится, помощь пришла в последний момент. Из-за поворота сначала донесся шум дизеля, а потом показался ОМОНовский бронированный КАМАЗ. Он остановился напротив нас, а из бойниц отстрелялись по оставшимся зомби, произведя зачистку территории у нашего дома. В Кунге открылась дверь, и из нее в талое месиво спрыгнул человек. Черная форма, бронежилет каска и короткий автомат с коллиматорным прицелом. — Ну вы, ю, да ё, мужики! Устроили тут тир, ю! Чё, пустите, ю! — Через ворота сегай! — махнул я ему рукой. Омоновец лихо перемахнул через ворота и взбежал на нашу импровизированную крепостную стену. — Чё у вас тут? — Командир, хрен с ним, что у нас. Вон там, — показал я рукой, — там, возможно, еще есть кого спасать, а мертвяков больше, чем дофига. — Понял, ю! — ответил он и, вынув из-под сумка рацию, сказал. — Мохнатый! Дом на двенадцать часов! Освещённый! Зачистка и эвакуация! — Принял! — сухо ответили ему, и КамАЗ, рыкнув дизелем, поехал вперёд. Бой, точнее отстрел мертвяков, продолжался минут двадцать, а когда всё стихло, у ОМОНовца вновь зашуршала рация и последовал доклад. — Зачистили! Один! Точнее, одна! Живая! Чистая! — Второй укушен, но пока человек. Перевязали. Омоновец вопросительно на нас посмотрел. Ну, сюда пускай везут обоих. А укушенный, как умрет, ну, застрелим. Сюда обоих, — передал наши пожелания Омоновец. Принято, — проговорили ему в ответ. Николай, — так представился командир Омона, вернее, собственно, самих бойцов Омона было всего трое, он и еще двое его подчиненных, Остальные представляли собой сборную солянку из оперативников и ППСников города. «Мы здесь недалеко забазировались», — говорил он, присев в беседке во дворе. «У ракетчиков, прямо за ростышами». «На КП ракетной армии, что ли?» — уточнил Григорий. «Да у них юб, личный состав, семьи всех, тех, кто не разбежался, не бродят мертвыми не хочет быть один в том дерьме, что происходит вокруг. Территория большая, ангары, убежища, склады» в соседях ФСБшники из поград управления областного, Но они особняком, мутные какие-то. К воротам подъехал КАМАЗ, посигналили. Я открою, пусть заезжают, сказал я, спрыгнув с кучи пиломатериала. Иваныч, отгони дальше машину. Смяв декоративную пластиковую оградку газона перед домом, КАМАЗ остановился, двигатель стих, и из кунга посыпались бойцы. Щерба, юп, периметр под охрану, остальные перекур. Есть — ответил кто-то со стороны бойцов. — А этих куда? Я махнул рукой, и двое бойцов повели к нам крепыша с перебинтованной головой и снегурочку, то ли в пижаме, то ли в спортивном костюме какой-то немыслимой расцветке и рисунком, ну и та самая шубка сверху. — Иваныч, отведи ее в дом, — сказал я, потом посмотрел на крепыша и, кивнув на беседку, сказал. — Идем. — Я... Миша, Крепыш и Николай сели в беседке вокруг железного мангала с какими-то коваными выкрутасами. — Вот и улетели мы, — грустно сказал Миша, потом достал из-под сумка наручники и приковал себя к мангалу. — На всякий случай. — Правильно, — отобряющий кивнул Николай, а потом, погрустнев, сказал мне. — Ты-то уж сам. — Хорошо, — кивнул я. — Ладно, — хлопнул по коленям Николай и натянул сферу. — Поедем мы. — Вам не стоит тут сидеть. Либо уезжайте куда. Не знаю, на деревню к дедушке там. Или к нам за периметр. У нас гражданские есть. А вы вроде еще и пострелять гораздо ею. Так что дело вам найдется. Если решитесь, приезжайте. Там только еще все организуется, но безопасно. И пожрать есть. А на выходе из города, на КПП ГАИ, кто? — Наши там. Если остановят, не дергайтесь, не бузите. Просто досмотрят на предмет укушенных. И все. «Понятно». Николай скомандовал всем грузиться и, пожав нам с Мишей руки, пошел к машине. Я дождался, когда тяжелая машина вырулит задним ходом со двора и закрыл ворота. По дороге к беседке посмотрел в окно гостиной, где Иваныч работал с жилеткой. Дочь покойного Ильи, сидя на диване с кружкой в руках, что-то им рассказывала, а он участливо кивал и что-то отвечал. «На, патрон в стволе!» Миша достал из кобуры ПМ и протянул мне. «А есть водка?» «Сейчас принесу», — ответил я, взял пистолет и сунул его в карман. Сходил в дом и, вернувшись с бутылкой недопитой перцовки, сел с другой стороны мангала, напротив уже тяжело дышащего Михаила. «Ты, главный ввали меня сразу, как очнусь мертвяком», — сказал Миша, после того, как в несколько больших глотков допил бутылку и занюхал рукавом. «Хорошо», — ответил я. А у самого просто сердце разрывалось, глядя на него. — Ничего не хо... Нет — Нет! — резко ответил он. — Просто посиди тут, чувствую, скоро. Голова кружится, и ног не чувствую. Я кивнул. Текли минуты, открылась дверь дома, Иваныч с в руках подошел и сел рядом. — Уснула! — сказал он. — Залил в нее грамм сто коньяка. — Вы это... — Миша чуть пододвинулся к мангалу и опустил на руки голову бубня в землю, но расслышать было можно. — По хозяйскому дому пройдитесь. Там и стволы, и запасы кое-какие. Ребята из замона ничего не брали вроде. И ворт наш опять же. Он легко бронированный, вместительный. Ключи у меня. Сваливайте отсюда. Еще несколько коротких вдохов, и Миша замер. Его тело чуть наклонилось в сторону, но прикованная рука удержала его от падения. Мы с Иванычем непроизвольно встали с лавки. — Уля! — Иваныч практически выпрыгнул из беседки, когда спустя пару минут на нас уставились глаза на нежити и опустил предохранитель на вепре. — Подожди! — я тоже поторопился выйти из беседки и достал пистолет. То, что было еще несколько минут назад Михаилом, попыталось встать, медленно, неуклюже и издавая невнятные мычание Страшно! Страшно вот так смотреть, даже когда совместил мушку и целик у него на лбу. И тяжелое тело, дернув головой, рухнуло вниз. «Прости», — сказал я и подошел ближе, чтобы убедиться, что все закончено. «Надо уезжать», — сказал Григорий, повесив оружие на плечо. «Согласен. Пойдем подумаем, в дом к Илье сходим, когда рассветет». Когда, стараясь не шуметь, вошли в гостиную, обнаружили следующую картину — Никита сидел в кресле напротив дивана со спящей снегурочкой и внимательно ее рассматривал. «Завтракать будешь?» — тихо наклонился я к нему. Но он в ответ кивнул. «Тогда в ванную, одеваться и за стол». Никита послушно встал и пошлепал босыми ногами наверх, еще пару раз обернувшись на диван, а я поставил на плиту чайник и принялся нарезать остатки сыра и колбасы на бутерброды. — Иваныч, как думаешь, в город сможем прорваться? — Не знаю теперь уже. Если они тут в поселке такими табунами шатаются, то что в городе творится? — А что там тебе? — В охотниче же. — А, такое то вы Ильи! Иваныч покосился на диван и чуть понизил голос. — В коттедже пошукаем. — Сколько охраны было? Человек восемь? — Да, около десятка. — Ну вот, думаю, разживемся стволами. А в город нет. «Если только на танке», — хмыкнул Иваныч. «У тебя есть танк?» «Нет». «Вот и забудь». «А что думаешь про вояк на копы армии?» «Нет», — помотал головой Иваныч. «Слишком близко от города. Не жизнь, сплошная полундра будет. Деревнями уходить будем. Может, и найдем место, где пристроиться». «А куда?» «В смысле?» «Ну, направлении Восток, запад». «Это я тебя послать могу по направлению». А тут думать надо. Тогда предлагаю найти ПВД, пункт временной дислокации, примечание автора. Переждать, а там уже ясно будет, куда двигаться. Не возражаю. Надо только связь нормальную найти. У водителей фор обычно неплохие станции стоят в машинах. На Форде, в Сватовском, антенна внушительная стоит. А, «Ну вот, обязательно его сюда перегнать надо», — сказал Иваныч, выключив плиту и поставив чайник на керамическую подставку на столе, и добавил. «Миша сказал, что ключи у него вроде?» «Да. Я схожу». Иваныч вышел, прихватив моего мосберга и вернулся спустя несколько минут, когда мы с Никитой уже жевали бутерброды и пили чай. Он сложил на тумбочке в коридоре черный разгрузочный жилет Михаила, разулся и прошел наверх в ванную. — Голова болит! — уселась на диване Снегурочка в своей нелепой пижаме. «Иваныч — Иваныч! — крикнул я наверх, подойдя к лестнице. — А! Там в ванной комнате аптечка! Принеси! — Хорошо! — Я там цитрамон вроде видел, — сказал я, и, кивнув на бутерброды на столе, сказал. — Садись, ешь! — Не хочу! — Ешь! — Через «не хочу!» Садись и не выделывайся! — Ты! — Ты! — у Снегурочки намокли глаза. — Я же всех... «Всех потеряла?» «Он тоже всех потерял», — кивнул я на Никиту. «Возьми себя в руки уже». Никита перестал жевать, отложил бутерброд, подошел к Снегурочке и, взяв ее за руку, потянул к столу. Она подчинилась, но остановилась и, шмыгнув носом, сказала, «Мне в ванную надо сначала». никита проводишь?» Он важно кивнул и, не отпуская руки девушки, повел ее вверх по лестнице. Завтракали молча. Никита не сводил глаз от хоть зареванной, но чего уж там, красивой блондинки, к слову, крашеной. Иваныч что-то себе думал, изучая восточный рисунок на заварном чайнике, а я смотрел на всех по очереди и думал, как и куда нам теперь такой компании срываться. «Спасибо», — допив чай, — сказала Снегурочка. «Мне надо в дом попасть. И у меня самолет через час». «Самолет был у твоего отца», — А там, куда он хотел лететь, поверь, ты не нужна. Ну, разве что. Продолжая рассматривать тянек, сказал Иваныч. Да и как ты поедешь через забитый мертвяками город? Вы меня не сопроводите? Искренне удивилась она, пропустив мимо ушей первую фразу Иваныча. С чего это? Ответил я. Эм, ну, там же самолет. А куда он полетит? Я не знаю. А откуда он и чей? — Я не знаю. — И ты думаешь, что тебе надо на этот рейс? — Я не знаю, — ответила она, как-то сникла, опустила голову и тихо начала плакать, подбывая и собираясь закатить истерику. Я молча встал, набрал воды в две кружки одну с размаху выплеснул ей в лицо, а вторую подставил ей. — Выпей и успокойся. Ошарашенная таким беспардонным обращением, она сразу перестала ныть, И, вытирая лицо, сначала что-то попыталась сказать, а потом взяла кружку и плеснула из нее на меня. Обстановку разрядил Никита. Он, тыкая пальцем то в меня, то в Снегурочку, начал хохотать. Впервые я услышал его смех. Забавный такой, мультяшный. — Ну что за детский сад? Штаны на лямке! — покачал головой Иваныч. — Зовут-то тебя как? — Лера. — слабо улыбнулась она. — и, надергав из коробки на столе бумажных салфеток, часть из них протянула мне. — Я Григорий Иванович. Можно просто, Иванович. — Это Никитка. — А это... — вздохнул и пригладил усы Григорий. — Это Влад. — И что же мне теперь делать? — спросила Лера, скомпав использованные салфетки. — Для начала одеться. Мы собираемся посетить твой дом. Можешь пойти с нами. — Нет, — замотала она головой. — Я не пойду туда. — А, там же в холле сумки и чемоданы. Мои два чемодана, небольших там, белые такие, на колесиках. Там еще рисунок волной. — Ясно, — ответил я. — Только ты уверена, что все, что в чемоданах тебе будет нужно? Там есть какая-нибудь спортивная или туристическая одежда, обувь? — Зачем? — Затем, что убегать от мертвяков проще в кедах, кроссовках, плен в берцах, чем в туфлях на шпильке. — А в этом плане... — Ну, в гардеробной в моей комнате осталась кое-какая спортивная одежда. На втором этаже, рядом с амурами комната. — Рядом с кем? — Барельефы. Амуры на стенах, с двух сторон от двери. — -а, а, понял. «Рассвело — Рассвело, — кивнул Иваныч на окно. — Ну что, сидите тут, за дверь ни шагу, ясно? Лера кивнула, а Никита схватил свой игрушечный автомат и уселся снова за стол. Иваныч одел Мишину разгрузку поверх толстовки постучал по подсумкам и достал пэмовский магазин на на место приткни протянул я ему пистолет иваныч взял пистолет извлек магазин в котором оставалось два патрона и вставил полный затем взял ижа переломив стволы проверил заряд и удовлетворенно кивнул сказал идем Вышли во двор, огляделись. Скачущих по крышам тварей вроде не видно. Я взобрался на стройматериалы и посмотрел на улицу. Один, в стороне поворота на выезде из поселка. Пошли, ответил Иваныч, пока он добредет. Идем. Вышли через калитку и быстрым шагом направились к дому Ильи. На востоке всходило солнце, его свет уже заполнил все небо, и день обещал быть по-весеннему теплым. Озираясь и держа оружие наготове дошли до ворот дома, миновав не менее чем четыре десятка уже успокоенных мертвяков. «Слушай, на половине из них спецовка какая-то. Таджики или узбеки? Состройки, что ли?» «Да, похоже. Или жили тут у кого-то нелегально», — ответил я и толкнул дверь. Слева у гранитных вазонов с какими-то декоративными елочками лежала тварь, что придавила Михаила, и, видно, успела куснуть или поцарапать. — Идем, посмотрим, — сказал Иваныч. — Интересно, что это за хрень такая? Да и, как говорится, врага нужно знать в в морду. — Морда? — Конечно. Увидеть и обделаться. Перед нами лежало тело внешне вроде человека, но туловище непропорционально удлиненное. Остатки одежды в виде лохмотьев, развороченный выстрелом в упор череп по форме напоминающий мяч для регби, с сохранившейся целой только верхней челюстью с изрядно измененными зубами. Больше всего меня потрясли клыки сантиметров по пять. «Насмотрелся?» — спросил я Иваныча. «Угу». На участке обнаружили четырех охранников, сняли с них все, что не было повреждено после зачистки ОМОНовцами и покидали в салон Форда. Прошли в дом, где в нос ударило запахом смерти и гнилья. фу -у -у". «Как тогда у моей соседки?» — сказал Иваныч, поморщившись. «Пошли наверх. Назад посматривай. Вдруг кто притаился?» Поднялись на третий этаж, точнее, в большую и просторную мансарду, выполненную в виде студии. Зона кабинета с библиотекой, небольшой бар, бильярд и, я бы сказал, зал для заседаний, то есть овальный стол с десятком стульев. Богатая и полная безвкусица, присущая нашим новоришам. Илья лежал у окна, был укушен за лицо и шею, а потом застрелен. Одет он был в какой-то камуфляж и даже с оперативной кобурой, которая была пуста, но пистолет нашелся недалеко. Иваныч подобрал у бильярдного стола ПМ. — Теперь тебе есть! — отдал он мне пистолет, держа его за ствол, так как корпус был весь в запекшейся крови. — Отмыть только! — Отмоем. На стол пока положим ответил я и подошел к покусанному охраннику. Присел и начал расстегивать его разгрузочный жилет с магазинами от вепря, а также снимать сам дробовик с его плеча. Стащив небольшую велюровую накидку с маленького диванчика у бара, мы покидали все найденное в нее и спустились на второй этаж. Бросили тюк у лестницы и пошли по коридору, на середине которого лежала какая-то женщина. Прислуга, похоже. Глаза открыты и смотрят в потолок с мозаикой. «Зачищена». Причем, судя по всему, тут в коридоре она и умерла от не менее чем пяти укусов за руки и лицо, а подняться не успела. ОМОН не дал. Похоже, это комната Валерии. Остановился я у барельефа античного бога любви и нажал кнопку выключателя. Вошли. Я не знаю, какая обычная обстановка в комнатах у единственных и любимых дочерей олигархов, но тут все в каком-то офисном стиле. Гардеробные, наверное. — сказал Иваныч и потянулся к дверной ручке. — Ух ты ж, муля! Иваныч отскочил от двери, в которую не сильно толкнулись, и мы услышали уже знакомые и щекочущие нервы то ли писк, то ли шипение. — Видно, укусили кого-то, а он тут спрятался, умер и обратился, — сказал я. — И что? Доделаем то, что ОМОН не доделал. Или ну его, пусть там и сидит. — Надо как-то в гардеробную попасть, — сказал я, отошел на пару метров от двери и вскинул Мосберг. «Открывай!» Дверь открывалась вовнутрь. И Иваныч, шибанув по ней тяжелым ботинком, отскочил назад. Ударенный дверью мертвяк упал рядом с полкой с обувью, но шустро поднялся и пошел на меня, вытянув перевязанную и окровавленную руку. Я чуть попятился назад и вправо, и выстрелил. Ударило по ушам, и мертвяк, один из бывших охранников, рухнул на пол. «Бляха, шо так громко-то?» — потер ухо Иваныч. угу ответил я тоже не хило так оглушенный и сняв с пояса мертвяка длинный фонарь который похоже являлся еще и электрошокером включил его и посветил внутрь нашел выключатель и зажег свет больше живых мертвяков в доме не обнаружили лишь из окон заметили троих шатающихся у ворот которые вероятно идут на шум покидали в достаточно вместительный форт все собранное имущество чоповцев также прихватили кое что с кухни. как выезжать будем — спросил Григорий, усевшись за руль. — Сейчас включу. Откроем ворота, да поедем. — А мертвяки? — Не хочу шуметь. Другие припрутся. Просто тихо поедем. — Ну, тоже верно. Не буди лихо, пока оно тихо, — кивнул Иваныч. — Иди тогда, включай. Одного мертвяка все-таки задавили уже на подъезде к воротам нашего дома, похоже, того самого, что ковылял от поворота. Сначала сбили, потом Иваныч, включив заднюю скорость, да еще и голову ему переехал, для верности. От дома Ильи мертвяки гнаться не стали. Так потопали метров двадцать и встали в поисках добычи помедленнее и побеспомощнее. «Держи!» — заволок я в гостиную два чемодана, один из которых бессовестно вытряхнул на пол еще в холле дома Ильи и набил тем, что собрал в гардеробной лире. «Спасибо!» «Папу видели?», видели. — А Коля — охранник, которого я в гардеробной спрятала и перевязала. — Вот тебе надо было сразу об этом сказать, — буркнул Иваныч, свалив в коридоре тюк с оружием и другим наследством от ЧОП-СВАТ. — Его тоже видели. Только он того. Уже не Коля был. — Значит так. Чует моя... Ж... Эм... Есть предположение, что в ближайшие несколько дней нам предстоит вести кочевой образ жизни, — начал я, сев на диван. «Собираемся, грузимся и уматываем кедрень и фене подальше от уже мертвого, похоже, города». «А куда?» Держа в руках телескопическую ручку одного из чемоданов своими тонкими руками с не менее тонкими запястьями, спросила Валерия. «Лера, для начала подальше. Иначе, как сказал Иваныч, завтра, чтобы выехать отсюда, нам уже танк нужен будет». «А нету? Чего нету? Танка!» — на полном серьезе спросила Валерия. «Нету. Иди переодевайся. Никит, отведи Валерию в мою комнату, пусть переоденется. Да и ты сам тоже. А я сейчас к тебе приду и помогу собраться». Валерия покопалась в чемодане, сгребла в охапку одежду и пошла вверх по лестнице. Мы с Иванычем проводили ее глазами. Он улыбнулся в усы и спросил. «Слушай, Влад, а тебе кто нравится больше, блондинки или брюнетки? Так она же крашеная». — Я не про нее конкретно. Я вообще... — А, ну, если вообще, то мне, как говорил покойный Никитин отец во времена нашей юности, больше сиськи нравится Так, а цвет волос-то? — Фу, Иваныч, волосы? На сиськах? — Да ну тебя, Влад! Вот что ты за человек, а? — Пошли, оружие переберем. — Вот, не дай нам сейчас. — Похлопал я его по спине. — Да, идем, посмотрим железки. Почахли над златом и несколько озадачились. Стволов, кроме трех найденных ПМов, получалось семь штук. Патронов к двенадцатому калибру килограмм тридцать, что, в общем-то, немного. А вот к нарезному — только то, что по магазинам, по большей части расстрелянным. Да так, кое-где по разгрузкам нашли чуть больше сотни. Нарезных стволов оказалось три. Два автомата АКСУ и одна САЙГА МК. Из дробовиков еще один Мосберг, Сайга какая-то вся в планках, и два вепря, ВПО 205-03. Что-то не срастается у меня арифметика. Охранников в доме 8, Миша тут, в беседке. Похоже, все-таки поживились ребятки из ОМОНа. до да патронов к нарезному, хрен да маленько, почесав затылок, сказал Иваныч. Поживились, и на здоровье. Неизвестно, как бы мы тут были, если бы не они. Все равно мы неплохо вооружились. «Что возьмешь?» Иваныч взвесил в руках вепря и сайгу, потом Мосберг и сказал, «А вот этого американца возьму, он полегче». «Ну, это от зомби этих, от людей, лицо свое человеческое потерявших. Вот, ментовский автомат вполне, на короткие дистанции достаточно». «Тогда уж вот сайгу убери, от, как ты говоришь, зомби, магазинов на восемь патронов, аж десять штук, и менять быстро, и бойкомплект приличный». — Влад, ты не забывай, что я вообще-то пенсионер. У меня печень, приступы мигрени и прочие диагнозы. — Нет, буду с помпой, а патроны в дырку совать наловчусь. — Как знаешь, — пожал я плечами, — я тогда себе вепри возьму, да сайгу нарезную. На него вот ты коллиматор какой-то присобачен, и патронов барнаульских два полных магазина из четырех до да четыре пачки. ты да и магазины, слава богу, с нарушением закона. Валерия демонстративно зевнула с дивана, уже вполне по-человечески одетая. «Стреляла?» — спросил я ее. «Мальчики из охраны регулярно меня на стрельбище брали». «Из чего стреляла?» «Из пистолета. Из вон того, тяжелого». Показала она на вепре. «Только шумный он и толкается сильно». «Попадала хоть?» — поинтересовался Иваныч. «Иногда попадала», — пожала она плечами. — Ну что, доверим девушке оружие? — А что, мужчины не должны сами защищать женщин, не сваливая на них кучу железа? — возмутилась она. — Дорогая! — сдержанно выдохнул Иваныч. — Ты, похоже, не поняла, что произошло. — Да все я поняла. Я пошутила. — Вооружайте! — подошла она к нам. — Только вот этот не надо. Он, правда, очень тяжелый. — Держи это и это! — протянул ей Мосберг и пистолет с дополнительным магазином. Сейчас жилет подберем. Выбрав самый чистый жилет, я одел его на Валерию, утянул, насколько можно, ремешки по бокам, но он на ней все равно болтался. — Так, теперь вот, — вручил ей три пачки с картечью, — вот тут под клапанами распихаешь, видишь? — Вижу. — Пистолет сюда, — вложил я ПМ в кобуру и рядом в подсумок дополнительный магазин. — Уф, тяжело. — Привыкай. — А м -м мне? Чуть ли не с обеда сказал подошедший Никита. «Малыш», — усадил я его на колено, — «я тебе обязательно дам оружие, но чуть позже. Надо сначала поучиться, потренироваться, а потом что-нибудь придумаем. Договорились?» Глубоко вздохнув, Никита кивнул и молча пошел наверх. Я бы не обещал то, чего не буду делать. Тем более ребенку», — сказал Иваныч. «А почему ты думаешь, что я не буду делать то, что пообещал?» — Ты с ума сошел? Ребенку оружие. — Нет, пусть его сожрут, если, не дай бог, нас не окажется рядом. — Может, и не мое дело, но Влад прав, — встрял в разговор Валерия. — О, спелись! — Ты готовить умеешь? — Так, немного. — Тогда давай, что-нибудь перекусить на нашу компанию, сообрази, а мы с Владом пойдем грузиться. Поедим и выезжаем. Сразу перегружаться не пошли а открутили и выбросили из салона «Форда Эконолайна» задний ряд сидений, тем самым увеличив багажник, и без того внушительный. Точнее, откручивал, сопя и матерясь иванович а я стоял и вертел головой на 360 градусов, мало ли. Потом помог собраться Никитке и усадил его в машину, где он с любопытством стал разглядывать большой салон микроавтобуса. Охраняла нас Валерия с дробовиком, который, наверное, с десяток раз пришлось напомнить о том, что не стоит держать палец на спусковом крючке. А мы с Иванычем, как портовые грузчики, укладывали все сначала в форт, но когда поняли, что все не поместится, пришлось нам поиграть в тетрис и распределить груз между техничкой, что мы махнули у торгового центра, и Чоповским фордом. «Ладно», — сказал Иваныч, когда мы наконец-то закончили. «На двух машинах, может, оно и к лучшему». «Да, может, и к лучшему». «Ну что, чайку на дорожку?» — А где потом на той дорожке туалет искать? — поинтересовалась Валерия. — И куда, собственно, едем? — Хорошо, тогда без чайка, — ответил Иваныч. — А куда ехать? — Так мы решили, вроде что доедем до вояк, поинтересуемся ситуацией вокруг по основным трассам, а там уж примем решение по маршруту. — Давай, Влад, открывай ворота и поехали. — Ну и поехали, проверив связь. Никитка ко мне в техничку перебрался, а Иваныч Лера поехали впереди. — Иваныч, не гони, — сказал я в рацию, — мне на этой громыхалке не угнаться за тобой. — Понял, — довольным голосом ответил он. — Еще бы, после Волжанки такой аппарат заполучить. Даже мне, с комфортом и качеством японских машин, этот форт Эконолайн очень понравился. На неженское шоссе выезжать не стали, а поехали огородами то есть виляли по поселковым дорогам до да вояк. По пути попадались мертвяки, которые сразу, увидев и услышав нас, пытались охотиться. На них даже не стали обращать внимания, а обогнули или боднули бампером особо настырных. Показался забор войсковой части, вдоль которого мы ехали почти полтора километра и примерно за сто метров перед контрольно-пропускным пунктом остановились. Свалка из зомби сразу привлекла мое внимание. Кучка немалая и засыпана чем-то белым. — Хлоркой, наверное. — Вижу капониры, — доложился Иваныч. — Что-то копали там вояки. — Не суетись. Только внимание привлечу. Еще жахнут с психу, — ответил я ему. — Давай подъезжаем и идем поговорим. Подойдя к форду, я впервые по-небратски обратился к Иванычу. — Ты сиди, Гриш, я схожу. Иваныч не ошибся. Перед контрольно-пропускным пунктом в землю зарылся Т-80 и БМП. У самого здания контрольно-пропускного пункта, выкрашенного в стиле триколора, была раньше парковка. Теперь она стала неотъемлемой частью общих фортификационных сооружений периметра, над которыми в авральном режиме велись работы. «Стой! И оружие не мацать!» — скомандовал мне кто-то из огневой точки, наспех выложенный из здоровенных колес от какой-то техники и мешков. Я подчинился и повернулся, продемонстрировав, что у меня только кабура на ремне, остальное я оставил в техничке. — Сюда иди. Укусы есть? — спросил тот же голос. — Бог миловал. — Вы на заселение? Или так? — Или так? Мы вообще мимо, — ответил я. — Просто заехали узнать, какая обстановка по области. «Ду — Ду-ду-м! ухнула автоматическая пушка БМП, заставив меня испуганно дернуться. — Да прутся постоянно, суки. Вчера так прям паломничество нам устроили тут. Вышел из-за бруствера старший лейтенант с почему-то ВДВшным шевроном. Я так понимаю, тут каждой твари по паре? — Ага, с водной дивизии кого попало. — Значит так, заезжайте вон туда на парковку. Нечего привлекать этих. Оружие, если есть, то не мацать. От машин не разбредаться. Туалет там есть, если что. А кто-то один идет со мной на контрольно-пропускной пункт и задает свои вопросы. Ясно? — Предельно. И давай без фокусов. Ребята нервные на периметре стали. — Договорились. Вернувшись к Форду, объяснил политику партии, потом сел в техничку, и мы проехали на парковку, огороженную колючкой, на которой кое-где болтались куски окровавленной одежды. «В туалет туда, если кому надо», — показал я на четыре вкопанных кола, обернутых брезентом, — «а я пойду пообщаюсь с Летехой». Не то чтобы разговор не клеился, а просто стало неудобно отвлекать парня, на которого, как я понял, кроме дежурства на контроле повесили еще куча обязанностей, И он постоянно отвлекался то на рацию, то на разговор по полевому телефону, а то и просто загнуть трехэтажным в окно на кого-то. Я сразу спросил лейтенанта о безопасном направлении. «А вы куда вообще собираетесь?» «Сами еще не знаем. Ну, наверное, на север поедем. Найдем место, где пересидеть немного». «Правильно. Сейчас вторая волна пожирания, считай, пошла. Ну, по деревням, по поселкам. Загородное шоссе закупорено». Несколько автодорожек и все. Пробка. Кто мог, еще до вчерашнего вечера выбрался. Вам тогда лучше вернуться в Ростыши. И по этой... Он переложил на столе несколько карт. Ага, по Газпромовской до автодрома. А там налево. И параллельно шоссе за лесопосадкой езжайте. До Кушкуля. Дальше информация скудная. По Шарлыкскому шоссе вроде можно ехать. Там, кстати, перед постом дорожно-патрульной службы с обеих сторон шоссе военная часть. Но с ними связи нет, только сегодня группу посылать будем. А по радио не выходят на связь. Старшую, дай, пожалуйста, лист бумаги. Я хоть схематично перерисую себе с карты. И вот тут, перед Карагалой, что? Лагерь детский. Неплохой, кстати, вариант пересидеть там. Только, эм, если с зомби не придется столкнуться, то выжившие там наверняка уже есть. А как с ними уживаться, сами решайте. И вот тут, за автодромом, — показал он на карте, — заправка и автомагазин рядом. Там себе хоть автомобильных карт наберите. А то едут они. Спасибо. Не за что. Выехали, у пограничного управления свернули на проселок и чуть было не сели в глубокой колее, разбитой камазами и прочей тяжелой техникой. Но справились. Благо машины полноприводные и выскочили на асфальт длинной и прямой улицы на окраине поселка. Опять мертвяки. Немного. Те, кто был на дороге и у домов, реагировали на шум и сразу начинали двигаться в нашу сторону. Но для нас это не страшно. Чуть притормозили у торгового центра, что справа от дороги. Там большая группа людей, человек тридцать, стреляли по мертвякам и попутно тащили все из магазина. Даже слаженно вроде бы действуют. Кто-то отстреливает зомби, кто-то носится с тележками и таскает продукты к газели и бортовому КАМАЗу. Но стараниями стрелков зомби меньше не становится. Мертвяки идут и идут отовсюду. «Давай, Иваныч, ходу, не задерживаемся!» — поторопил я его в рацию. «Да!» — ответил он мне, и форт начал набирать скорость. Наконец выскочили на дорогу, что идет от дачного массива к шоссе. «Иваныч, на заправку перед шоссе сворачивай!» «Понял!» — ответил он мне. Остановились на небольшой площадке между автозаправочной станцией и автомагазином. Со стороны шоссе к нам направились трое мертвяков. Они брели по нему куда-то по своим делам, но отреагировали на нас. — Иваныч, влазь с работы этих троих, а я прикрываю, — сказал я в рацию. — Понял. Григорий справился относительно быстро. Правда, на троих мертвяков извел почти два пятизарядных магазина, столь дефицитных патронов к его вепрю. Пока он стрелял, с территории заправки приперлись еще двое. Их я успокоил из дробовика. Правда, шарашит этот молот по ушам. «Выходи, стой тут», — сказал я Лере, открыв дверь. «Иваныч, теперь прикрывай здесь, на улице. Я в автомагазин». Перед тем, как зайти в магазин, пришлось застрелить продавца и его клиента. Стрелял через стеклянную дверь, так как они оба стояли и пялились на меня сквозь стекло своими мертвыми глазами. «Гадство!» Теперь мешают дверь открыть. их хрен с ними. Высадил нижнюю половину двери, стоящей у входа урной, и пролез, переступая через тела. Так, осмотрелся. Торговый зал небольшой. Ага, вот касса, а рядом стойка с картами, кроссвордами и прочей чепухой. Сгреб несколько складывающихся в брошюрке карт области и толстый атлас дорог России. О, канистры не помешают. Подбежав к выходу, стал выкидывать через дверь канистры и канистрочки, те, что с маслом и стасолом, тоже пригодятся. Взгляд зацепился за небольшую витрину с товарами «Экспедиция». То, что надо. Схватив два единственных рюкзака, небольших, литров на пятьдесят, начал закидывать в них то, что попадалось на глаза, и что я считал нужным взять. Всякие прибамбасы для костра, как-то тренога, пар котелков, миски и кружки — Также закинул какие-то еще мелочи, вроде китайских мультитулов, фонариков и батареек. Да, жаль, ассортимент тут не очень. Не помешали бы нам спальники, да коврики туристические. Но тут их не было. Так, что еще? Еще раз обошел весь магазин, ломая голову над тем, что еще вообще может понадобиться. Нашел насос для перекачки топлива. Точнее, два. Один насос-сифон, весь какой-то ненадежный, пластиковый а второй в чемоданчике, два шланга, на одном даже заправочный пистолет, а сам насос работает от аккумулятора или от прикуривателя. Ну, вот еще подсказка. Нужны аккумуляторы в запас. Также бегом перетаскал все в кузов технички, затем подъехали к заправке. Поняв, что электричества нет и цивилизованно заправиться не получится, переехали поближе к забору, за которым возвышались емкости с топливом. Правда, пришлось повозиться. Под охраной и присмотром Григория и Валерии я развернул насос, подключил аккумулятор и потом разливал бензин по канистрам, стоя на железной лестнице, на площадке сверху. Затем таскал канистры. Устал. Очень устал. Иваныч только сочувствующе посматривал на меня, наблюдая, как я весь в мыле ношусь от емкостей к машинам и обратно. — Хватит, Влад. по пути будут еще заправки. Вроде как пожалел он меня. — А будет в них топливо? И будет ли возможность вот так беспрепятственно заправиться? Я бы на месте некоторых уже бы тут круговую оборону занял и отпускал топливо за что-то полезное. — Думаешь? — Предполагаю, что очень скоро так и будет, — ответил я, отдышавшись, и снова пошел к насосу. Около часа ушло у нас на пополнение запасов горючего, и когда мы уже уселись и собирались отъезжать, на заправку въехали «Газель» и «Бортовой КамАЗ», те самые, что мы видели у торгового центра. «Газель» подъехала к колонке, и из нее выбрались пятеро мужиков. Все вооружены. Кто как, но один автомат АКСУ присутствовал. Как мне показалось, самый старший из них, наверное, ровесник Григория, был в летной полевой форме, И с в кобуре на ремешке через плечо. электричество нет», — сказал я им, опустив стекло. «Вы почистили тут, я смотрю». «Спасибо». «Андрей», — протянул мне руку мужик с Остечкиным. Через окно здороваться не стал, вроде как неприлично. Вышел, пожал руку. «Влад». «Да, было несколько мертвяков. И вон на трассе еще слоняются, но далеко пока». «А как вы набирали?» В магазине еще пара электрических насосов осталось От аккумуляторов работают. Так и набирали. Прямо с емкости. Хороший аппарат, — постучал по крылу Форда подошедший длинный парень. Че, бать, света нет? Дальше поедем или будем мудрить его? Нет, Виктор, ребят тут подсказывают. Дуй в магазин, там насос еще топливный. Вот такой, — выволок я из кузова чемодан и, показав, положил обратно. Ага, такой, ясно. — кивнул парень, слушая внимательно отца. — И аккумулятора тоже прихвати. — Там мы не подъедем, так что шланги поищите какие, наращивайте и заливайтесь. — И посмотри, может, канистры остались. — Остались, — кивнул я. Эта компания выглядела вполне дружелюбно. Просто бегущие из города, организовавшиеся люди. В кузове грузовика были и женщины, и дети, и даже бабулька какая-то промелькнула в сером потишке с поднятым воротником и вязаном берете. На кабину КамАЗа выбрался водитель, явно дезертир из срочников, по форме, в разгрузке и с винтовкой СВД в руках. Сел и стал осматривать в оптику окрестности. Андрей заметил, что я обратил на него внимание и сказал. «Мишка, племянник. Сестры мои сын. Вот благодаря ему, наверное, и удалось спастись всем подъездом. Тиканул из части с другом. Оружие прихватили. Да КамАЗ этот». «А друг?» Укусили его, когда нас эвакуировали. Парень-герой просто... был. А потом Мишка, сам его того, чтоб не оставлять в вечных мертвяках. Они в донгузе служили оба. Хорошо, что рядом с домом. Да уж, кивнул я. Эта машина нам тоже досталась от неплохих ребят в наследство. Они нас охраняли, а сами не смогли отбиться от двух тварей, чтоб похлеще этих мертвяков. Вы тоже такого видели? Ага, двух убили, помогали убить. А мы только отпугнуть смогли. Бабы да дети такого насмотрелись за крайние два дня. Двое сирот с нами. — С нами тоже, — кивнул я на Никитку. Сын моего друга. Родители, бабушка, сестра. Все сгинули. Он один только и остался. — Слушай, Влад, а вы куда вообще направляетесь? Может, вместе по трассе рванем? И безопаснее будет. У нас провизии полкузова. Можем поделиться. — Еда и у нас хватает. Спасибо, — сказал Григорий. — А вот патронами не помешает разжиться. И вместе можно поехать, если по пути. Мы в детский лагерь едем. Недалеко, не доезжая к Рогалы. — А что там? — спросил Андрей. — Вы просто еще сами толком не определились, где остановиться, пока этот праздник сатаны происходит. И насчет патронов верно. У нас уже мало совсем. — Да и мы не знаем. Лагерь там и все корпуса а какой-никакой, а убежище?» «Пах!» — хлестко ударило СВД. «Пах!» — еще раз. Михаил успокоил приблизившегося на опасное расстояние мертвяка. «Ну, давайте попробуем туда», — кивнул Андрей и показал большой палец Михаилу в знак одобрения. «Так что?» «Я не против», — пожал плечами Григорий. «Тогда едем вместе. Я тоже не против компании», — ответил я. «Связь у вас есть?» «Есть! Только села станция. Мы ее вместе с автоматом смертвяка в милицейской форме сняли. Я покопался в наших трофеях и принес две туристические станции. Вот, пусть у тебя будет. Ну и вон Михаилу второй дай. На четвертом канале. Спасибо. Ну что, тогда ждем вас. Заправляйтесь и поехали. Добро». Мы стояли с Иванычем и наблюдали, как спорится дело у этой компании и канистры натаскали и шланги нарастили сначала залили солярку в бочку что стояла в кузове потом в бак камаза вроде нормальные люди сказал иваныч расстегнув молнию толстовки и посмотрел на солнце припекает проселками наверное не проедешь скоро развезет весна а люди да и андрей этот похоже, одного поля ягода тоже вроде летун рассппрошу как на место приедем Ехать к компании было гораздо веселей первая шла «Газель», за ней Иваныч на форде, потом «КамАЗ», а я на грымыхалке как я ее стал называть, замыкал колонну. Виктор, сын Андрея, подсел к нам с Никиткой, так как из-за прибавившихся канистр в «Газеле» стало совсем мало места. Да и так даже лучше. Случись что, и отстреливаться будет кому. Проезжая по окраине города, нам были хорошо видны множественные пожары. То ли специально кто-то поджигал, а может и в другом причина. В прилегающих к шоссе дворах новостроек мертвяков хватало, да и на шоссе встречались. Попадались редкие машины, и попутные, и встречные. Люди мигрировали, бежали от беды, которая была везде. Потом нас догнал тонированный джип Land Cruiser. Поравнялся сначала с моей машиной. Я поглядывал на него, но разглядеть, кто в салоне, не получалось. «Ну и чего?» — крикнул я тем, кто был в машине, опустив стекло. «Не нравятся они мне», — сказал Виктор. «Проезжай», — показал я жестом. Ленд-крузер так и шел параллельно еще несколько секунд, а потом прибавил скорость и обогнал нашу колонну. «Чего хотели?» — вслух подумал Виктор. «А шут их знает». В районе радиополя с уже не действующими мачтами советской глушилки джип свернул с шоссе в город. «Похоже, скоро как в безумном Максе будет. Смотрел фильм?» спросил Виктор, провожая взглядом внедорожник и положив на сиденье автомат, который до этого держал в руках и даже успел снять с предохранителя. «Ого!» — кивнул я. «Только ну его в задницу, такое кино! И без рыцарей дорог геморроя будет валом!» «Согласен. По мертвякам стрелять одно, а по живому человеку совсем другое». «Я не про это. И по живому человеку можно стрелять, если в нем от человека, по сути, не осталось ничего». Земля чище будет. А в нынешних условиях даже нужно. И что-то мне подсказывает, что перестрелки между живыми будут более популярны. Это почему? Витя, вот как ты думаешь? Все готовы так, как мы, объединить усилия, чтобы выжить. Мы же видели вас у торгового центра. Видели, как вы таскаете продукты и прочее, прикрывая друг друга и попутно давая возможность таскать тем, кто не из вашей компании. Поверь, очень скоро найдутся компании тех, что при нормальной ты относительно жизни жил не по закону, а по понятиям. — А, ты про это? Ого — Ого! — кивнул я и покосился на Никитку, которого убаюкала дорога. В ответ Виктор только глубоко вздохнул и задумался. — Пост Дорожно-патрульной службы скоро, — сообщил по рации Андрей, когда мы въехали в Кушкуль, еще один пригородный поселок Оренбурга. — Может, не стоит сразу всем ехать, а одной машине съездить и разведать обстановку? — сказал я. — Да, так и сделаем. Съехали вправо, в сторону газозаправочной станции, и остановились, не доезжая до нее. На самой станции было пусто. Почти. В поле зрения попали несколько уже зачищенных мертвяков, да и периодически то со стороны Кушкулей, то со стороны военной части слышались выстрелы. Учебка. Когда мы собрались у Форда, кивнул Андрей на забор части, за которым виднелись антенные мачты. — Есть люди! и не люди тоже есть сказал иваныч глядя в бинокль а на посту дпс никого двое мертвяков только прогуливаются о УАЗик из части выехал к нам едет скрипнув тормозами уаз остановился около нас и из него выскочили двое капитан и сержант зачем стали тут внимание только привлекаете так думаем как дальше ехать ответил андрей поехали мы проводим А то еще постоите пару минут и снова эти зомбаки из Кушкулея ломанутся. А у нас патронов только что у караула были. Еще пару нашествий и кирдык. А если мутант пожалует, все, пиши пропало. Вы бы связались с командным пунктом ракетной армии. Они бы и патронами, может, помогли. А то они пытались на связь с вами выйти. Некому у нас тут уже на связь выходить. Да и нечем. Нас тут 50 человек, сборная солянка, а гражданских больше половины. «А что там на КП армии?» «Люди за забором, организоваться пытаются». «Хмм, спасибо за информацию». «Ладно, поехали до поворота на птицефабрику, там поговорим», — ответил капитан. Ехали около четырех километров. Проезжая мимо поста дорожно-патрульной службы, за которым, собственно, и располагалась часть, я впечатлился, конечно. Тут была бойня. Успокоенные мертвяки лежали повсюду. И что самое грустное, очень многие из них были в форме. Причину, по которой курсанты учебки оказались снаружи, мы увидели метров через сто. Фура с контейнером по какой-то причине вылетела с трассы, легла бок и, прокатившись до забора, снесла две секции. Дыра была метров в десять. Сейчас пролом был загорожен двумя зелами с кунгами и колючей проволоки напутано. Жесть! Только и нашел, что сказать Виктор. А я лишь молча кивнул. Колонна остановилась рядом с остановкой междугороднего транспорта. у УАЗ опять противно скрипнул тормозами. «Вот что за казус? Они постоянно скрипят. Мой знакомый из патриотизма купил себе УАЗ «Патриот». Ага, такое патриотическое название, почему-то написанное на языке потенциального противника. Так вот, он на него тоже скрипеть начал месяц через три. «Так что там с командным пунктом?» Сразу обратился ко мне капитан, когда я, Иваныч и Андрей подошли к остановке. Остальные следили за округой. Зомби не было, только девятка с грузом тюков на багажнике пронеслась в сторону Сакмары. «Там по большей части вояки, но есть и гражданские. Из МВД есть люди с семьями. Всего около четырех тысяч. Может, меньше. Так что хотя бы вот сам вот на козле сгоняй, пообщайся. Техника есть?» «Есть. Вот и вывози людей. А имущество?» — Эм, ну, смотри, тебе решать, что дороже — имущество или жизнь людей. — Я подумаю, что делать. Тут действительно имущества много, и ответственность за его хранение с меня никто не снимал. Оно, кстати, это имущество может многим людям жизнь спасти. — А что охранял-то, если не секрет? — спросил я. — Да какой секрет? — хмыкнул Андрей. — Весь город знает, что тут, кроме учебки, склады НЗ. — Да тебя, капитан, отсюда вынесут в два счета за такое имущество. Как только более-менее банды организуются в клубы по интересам, а это уже не зомби, они тоже со стволами придут. Так что думай хорошо. — Ладно, сам решай. Лучше скажи, что дальше за сакмары Что в Каргале? — Не знаю. В ту сторону машины едут. Обратно не видел ни одной за два дня. — да не густо, — сказал Иваныч. «Ребят, я вообще обстановку только на двадцать первое число знаю, когда созванивался с комендатурой по мобильному». «Ну да, а потом за сутки, считай, город почти сожрали», — вздохнул Андрей. «На окраинах еще кое-как люди успели сообразить, что к чему». Не получив, к сожалению, никакой полезной информации от капитана, мы распрощались с ним и покатили дальше. Только газель вырвалась на километр вперед, дозором. «Остановились в полукилометре от моста через Сакмару», — зашипела рация. «На мосту несколько мертвяков бродят, несколько машин стоят». «Съезд на дорогу, что к лагерю ведет, нашли?» — спросил я. «Да, он рядом. Тогда туда съезжайте по карте не больше километра до лагеря». «Да, до лагеря добрались быстро, но то, что мы увидели, нас совсем не порадовало. Он был заброшен, причем давно». Часть корпусов варварски разобрана на плиты и прочие стройматериалы, ни забора, ни более-менее целого строения. Приняли решение ехать дальше, так как девочка лет 14 из сирот, что ехали в Камазе, вспомнила эту дорогу и сказала, что за татарской Каргалой недалеко есть лагерь, в котором она отдыхала два потока, как тубконтактная, то есть туберкулез был у бабушки, и ее туда отправили отдыхать и оздоровляться. Это же подтвердила и женщина, жена одного из мужиков нашего табора. Она бухгалтером работала в системе местного здравоохранения и как раз занималась, по ее словам, разнесением счетов фактур по поставленным в этот лагерь продуктам. То есть получалось, что лагерь вполне не действующим был на момент катастрофы, и мы все, посоветовавшись, решили ехать туда. Остановились перед мостом. С его середины к нам поплелись трое мертвяков, которых наши дозорные, подпустив поближе, оставили без мозгов посредством картечи. Я забрался на кабину КамАЗа, усевшись рядом с Михаилом, который уже в привычной позе со снайперской винтовкой в руках рассматривал противоположный берег в оптику несколько минут. На берегу шастают. У моста с той стороны, да и по дворам вижу. — Бля, да тут, похоже, все зазомбячено, — сказал Михаил, оторвавшись от прицела. Я припал к биноклю да что то много их если проскочить не сбавляя скорости то долго плесись потом за нами не будут значит будем проскакивать ответил я с ходу проскочить не удалось сначала на съезде у моста пришлось покрутиться потому что проезд перегораживали три легковушки двери открыты на сиденьях запекшаяся кровь кое как объехали одну миш обнул бампером поехали дальше А зомби было много. Они заполонили улицы и проезды между домами, бредут, шатаясь в поисках еды, и стоят за заборами и во дворах. Дети зомби, женщины зомби, даже стая собак зомби, не торопясь, вышли на нас из-за низкого каменного забора мусульманского кладбища. Мы ехали, тревожа тишину мертвого поселка шумом двигателей, а их становилось больше и больше. Они медленно шли за нами. Попадались и шустрые и экземпляры, и, похоже, умные, так как не шли тупо на нас, а достаточно быстро перемещались и просто наблюдали за нами. Пока доехали до окраины, Никита так и сидел на заднем сиденье закрыв глаза ладошками, но все же подглядывая за происходящим снаружи сквозь пальцы. Километров десять после татарской каргалы мы ехали на максимальной скорости, которую только могла себе позволить наша колонна. Я периодически смотрел на поля по обеим сторонам шоссе, которые уже никто не будет запахивать и засеивать. Вдали горели факела газовых скважин. Кто же их теперь обслуживать будет? Проедете Майорское, на выезде будет заправка, потом перекресток и недалеко от него кафе. Остановились, ждем вас, сообщили из дозорной машины. Что-то случилось? КамАЗ в поле, похоже военный, метрах в ста от шоссе, и около него пятеро, нет, шестеро мертвяков, у двоих автоматы болтаются. Принял, ответил я деревня которую мы проехали была почти пуста только несколько мертвяков отреагировав на нашу колонну пытались увязаться но отстали добрались до придорожного кафе никита сиди тут сказал я прихватив дробовик и вышел из машины я подошел к кабине нашего камаза и спросил у михаила который уже успел развалиться с винтовкой на багажнике с рулоном маск сети ну что там похоже пацаны так же как я из части линяли да не доехали видать Кто-то укушенный среди них был. Но «Офицеров не видно. Все рядовой сержантский состав», — подошел ко мне Иваныч. «Ну что, идем успокоим ребят?» «Да и не с пустыми руками они похожи». «Я подстрахую», — сказал Михаил. «Но вы там лучше сами разберитесь. Патронов мало у меня». Пошли в пятером. Я, Иваныч, Виктор с отцом и еще один парень из «Газели», с которым познакомиться толком еще не успели. Проваливаясь по колено в рыхлом и начинающем таять снегу, мы прошли по полю и встали метрах в пятидесяти от машины, от которой, уже заметив нас, пытались приблизиться к нам мертвяки. У всех, кроме одного, это получалось с трудом. У них не хватало ума выше поднимать колени, чтобы идти по снегу, и они периодически падали. Только один приближался к нам прыжками достаточно быстро. Три выстрела грохнули одновременно, заставив живчика закувыркаться и замереть, распластавшись на снегу но он все еще продолжал шевелиться. — Мульно! Вот живучий! — возмутился Виктор. — Бах! — Все, уже не живучий, — сказал Иваныч, передернув цевье дробовика и дослав патрон. — Пошли к остальным. Успокоить остальных было нетрудно, и, потратив на это еще пару минут, подошли к грузовику с тентованным кузовом. Виктор сходу хотел было влезть в кузов, но отец его остановил. — Куда, твою мать? Борт откидываем! Так посмотрим сначала. Отцовское чучье не подвело. Когда я и Виктор подошли к борту, мы явно расслышали сдавленные поскуливание Быстро открыли замки и отскочили от упавшего борта. Зомби запутался ногой в стальном буксировочном тросе, что валялся скрученным на полу. Мертвяк так и стоял на четвереньках, совершая тщетные попытки вылезти из кузова. Перекошенное и покусанное лицо, изорванные руки, которыми он то одной, то другой, пытался до нас дотянуться — при каждой попытке падая на бок. Виктор успокоил его одиночным выстрелом. Хорошо, что додумался присесть, чтобы в случае промаха пуля не угодила в бочке и ящики у переднего борта. «Все, вроде теперь никого», — сказал я, оглядываясь. «Давай, ведь с Иванычем начинайте собирать все смертвяков». «Разгрузки тоже? В кровищи же все». «Отстираем», — ответил я брезгливо поморщившемуся Виктору. «Тем более в разгрузках только трое. У остальных подсумки на ремнях висят». Выпутал ногу мертвяка и выпихнул его наружу. Так, что тут из дезертиров с собой было? А было неплохо. Кроме пяти цинков 5.45, патроны этого же калибра в пачках были сложены в противогазные сумки. Неполный цинк с 9-мм патронами к пистолету Макарова. Около десятка гранат РГД-5 валялось на дне деревянного ящика без взрывателей, которые нашлись рядом, замотанные в кусок брезента. Еще внутри стояли три бочки, привязанные проволокой к переднему борту, все три с соляркой, картонные коробки с консервами, а также два мешка с пластиковыми коробками сухпая. «Да уж!» — заглянул Иваныч. «Ребята, пожалуй, далеко ехать собирались. Слушай, Иваныч, ты спросил у Андрея, кто из его компаний рулить сможет на этой коломбине. Думаешь, нам нужна еще одна машина? А почему бы и нет?» Водитель нашелся. Собрав все трофеи смертвяков, мы закинули их в кузов трехосного КАМАЗа, и машина поехала обратно на шоссе. Ну и мы прокатились. На шоссе основной состав снова собрался посвящаться, только Миша в своей неизменной позе сидел на крыше кабины КАМАЗа и контролировал территорию. «Думаю, надо уже найти безопасное место», — сказал Андрей. «Люди устали». «Да», — кивнул я, приглядываясь к карте дорог, что была закреплена дворниками на лобовом стекле Форда. Вот километров через десять деревушка совсем маленькая. Имеет смысл туда свернуть, да посмотреть, что к чему. Решив так, направились всей своей колонной дальше по дороге. Но, проехав не больше десяти километров, рация зашипела, и из дозорной газели сообщили. Тут съезд с трассы. Дорога вроде еще не развезенная, по ней не ездят особо. Указатель тут, что очередной лагерь. Догнали дозор, вышли посмотреть на указатель. Действительно. Указатель сообщал, что через три километра будет еще один детский оздоровительный противотуберкулезный лагерь со странным названием «Джанитовка». Это в местности так где преимущественно татары до да Башкиры живут. «Ну что, может, туда?» — предложил Андрей. «Давай так», — сказал я. «Вы сгоняйте на газели, посмотрите, что там. Если есть возможность остановиться, сообщай. Если нет, двигаемся дальше». Ждать долго не пришлось. После того, как Газель скрылась за лесополосой вдоль берега реки Янгиз, буквально через десять минут поступило сообщение. «Да, действительно лагерь. По периметру забор. Местами с дырами, но в основном цел. Зомби не вижу. Есть дед-сторож. Выдвигайтесь». «Принял», — ответил я, и одна за другой машины нашей колонны съехали с трассы. 22 марта. Вечер. Худощавый старик-татарин очень обрадовался нашему появлению и особенно детям в нашем таборе. Представился он Галимом Фердовисовичем и сразу разрешил называть его Дедом Галимом. Так привыкнул. Сколько ему лет, точно сказать сложно. Да мы и не спрашивали. но ну, понятно, что много. Явно за семьдесят. Дед Галим вышел к ребятам из дозорной газели, когда они соображали, что делать с замком на железных воротах. Открыл замок ключом, А потом, когда вся наша колонна втянулась на территорию, снова навесил замок и закрыл его. Телевизор у Галима имелся, и пока было электричество, он его смотрел и был в курсе происходящего. По-русски говорил он хорошо, лишь иногда вставляя татарские слова и приятно улыбаясь. Демонстрируя ровные белые зубы, он поглаживал по голове Никитку и приговаривал «Якши-малай! Якши-малай!» — Вот, можете в домиках расположиться, что для сотрудников лагеря. В них хоть теплее, чем в новых корпусах, — предложил нам Галим. — Вон те, четыре крайних. В них печи есть газовые и баллоны есть на складе. Вообще дед был очень бойкий такой. Сразу определив, что Андрей пользуется в нашей компании определенным авторитетом, предложил ему отправить КАМАЗ к складу, где он пообещал выдать кровати, матрасы, постельное белье и посуду. Дед понял, что начальство уже не приедет проводить ревизию. Единственное, посетовал, что с продуктами у него не густо, зато в его домике на отшибе есть маленькое подсобное хозяйство, с сдюженные баранов и птичником. Камаз с пассажирами разгрузился у одного из домов, и люди начали располагаться, а машина поехала на склад. Мы тоже заселились в ближний к зданию клуба «Домик». В принципе, условия даже лучше, чем мы могли вообще ожидать. Деревянный сруб, старый, не менее сорока лет ему, может и больше, но состояние хорошее. Одна просторная комната 6 на 6 метров, по периметру пара железных кроватей, наверное, ровесницы Галима, с панцирными сетками и многократно крашеные, как, впрочем, и сам дом. Пахло сыростью, конечно, и темно было, пока не открыли ставни и не проветрили. Иваныч проверил на улице железный ящик с газовым баллоном, повернул вентиль на редукторе, и мы сразу зажгли обе конфорки на печке, чтобы немного прогреть помещение. Приволокли с Иванычем вещи из машин и оставив на хозяйстве Валерию с Никиткой, пошли искать Андрея, прихватив еще пару комплектов туристических радиостанций, ну и оружие. Куда же без него теперь? Андрея нашли возле КамАЗа, у третьего дома от нашего. С машины сгружали все выданное со склада и растаскивали по домам. — О, Влад Иваныч! — увидел нас Андрей. — Вам сколько чего надо? На четверых комплекты спальные, две кровати дополнительно, ну и одеял, все же холодно в доме. Андрей перекинулся парой фраз с одним из парней, что были в кузове, и снова вернулся к нам. «На!» — протянул ей ему прозрачные упаковки с радиостанциями. «Давай, наверное, кто из твоих не рулил, пусть обойдут периметр, зафиксируют все дыры в заборе, и надо выставлять караул». «Да, сам об этом думаю». «Но видишь что?» — показал рукой Андрей на КАМАЗ под разгрузкой. «Сейчас Виктору скажу, и, может, займетесь с ним? Не против?» «Нет, не против». Хоть предыдущая ночи и денек выдались у нас очень длинными, да и за рулем умаялись. Но караул выставлять надо. — И надо КамАЗ-дезертиров освободить от имущества, — сказал Иваныч. — И поделить, так сказать, по-братски. А саму машину мы себе заберем. — Не против? — Нет, конечно, забирайте, — ответил Андрей и кивнул на тантованный КамАЗ. — Отгоняйте сразу к своему дому, а то он тут проезд закрывает. — Я через полчаса подъеду на нашем, подвезем вам вещи и потом трофеи перегрузим. А Виктора я сейчас пришлю к вам». «Хорошо, Андрей. Вижу, дело у тебя с твоим табором не в проворот», — ответил Иваныч, и, похлопав Андрея по плечу, спросил. «Летал? Да. Коллеги, значит. Ладно, потом поговорим». Иваныч, как оказалось, неплохо управляется с КамАЗом. Мы перегнали грузовик к дому и полезли в кузов. Решили сразу отложить в сторону то, на что положили глаз — а именно два автомата АКС, несколько магазинов к ним, две противогазные сумки с патронами, которые по весу были явно больше, чем два цинка, также несколько пачек патронов к пистолету Макарова, пару гранат, ящик тушенки и большой бумажный мешок с какими-то макаронными изделиями. — Иваныч, точно гранаты не будешь брать? — Да ну их в баню. Я же говорю, у меня с суставами проблема. Вот так щелкнет локоть в неподходящий момент, да и швырну я эту гранату нам под ноги. — Не, не надо под ноги, — помотал головой я. — А из разгрузок не возьмем ничего? — Нет, я уже к этой Чоповской привык. — Если только... — Иваныч подтянул к себе ремень с двумя подсумками. — Вот по подсумку, наверное, возьмем. — Да, не помешают. — Вы там, как тот по Пандополу, не поделите? — подтянулся на борту и заглянул в кузов улыбающийся Виктор. — Влад, батя сказал, что ты у нас службой охраны командовать будешь. Я и еще пятеро в твоем распоряжении. «О как! Без меня меня женили!» «А что не так?» — удивился Виктор. «Ну, про начальника охраны ничего не знаю. Это вы уж с батей потом решите. А сейчас что делаем?» Я проинструктировал Виктора на предмет охраны периметра. Среди мужиков из табора соседей служившие были, так что долго объяснять не пришлось. Двое с радиостанциями и с биноклем сразу отправились обживать чердак контрольно-пропускного пункта на въезде, прихватив с собой два автомата и по подсумку к каждому, а остальные во главе с Виктором отправились на обход периметра и сразу присмотреть, чем можно залатать дыры в заборе. Потом подъехал Андрей, и мы затащили в дом, в котором стало немного теплее от печки, части кровати, матрасы, одеяло и упакованные в бумажные пакеты постельное белье. То, как мы поделили трофеи, Андрея устроила и мы перекидали оставшиеся к нему в грузовик. Затем договорились по связи и, наконец-то, пошли в дом ужинать. На ногах, если честно, еле стоял, и больше хотелось спать, чем есть. Да и Иваныч тоже кряхтить ехать начал. Вода, кстати, на территории лагеря была в двух местах. Рядом со столовой была кирпичная будка со скважиной, погружаемым насосом и невысокой водонапорной башней. Но так как электричества не было, она не функционировала, и воду можно было набрать со второй скважины у клуба, там была ручная колонка. Был еще колодец у бани, но Галим не советовал брать оттуда воду для приготовления пищи. «Тухлыми яйцами пахнет», — сказал он. Сразу после ужина пришел с докладом Виктор, так что придавить подушку у меня получилось уже далеко за полночь.